Сумку купили в хозяйственном на Сумской, кожаную, с длинной лямкой, чтобы можно было носить через плечо. Мелочь, в одночасье ставшая для Геральта очень важной. Всю дорогу ведьмак был молчалив и замкнут. Впрочем, он и до увечья не отличался разговорчивостью, а теперь и вовсе стал похож на манекен или изваяние. Что-то его грызло изнутри. Семён догадывался, что, да и не трудно было догадаться. Они припарковались у банка. Здоровый бугай-смотритель в синей униформе, состоящий в основном из плеч и надбровных дуг, сразу вознамерился их турнуть со стоянки, но Геральт небрежно сунул в лопатообразную ладонь крупную кредитку и, пока здоровяк соображал что к чему, направился ко входу. Стеклянные двери разъехались сами собой, подчиняясь хитрой невидимой машинерии. Охранники на входе тоже смерили троицу неодобрительными взглядами. Но ружье и ножи Геральт оставил в джипе, Семёну также посоветовал пистолетик свой выложить, а у схода оружия вообще не было, поэтому все трое прошли через рамку без эксцессов, и охрана смолчала. Худой клиент — тоже клиент. Геральт направился к ближайшему свободному окушку. Выглядел он по-прежнему неестественно бледным. Клерк с зеленомордой до пятнистости гоблин поднял на клиента ничего не выражающий жабий взгляд. — Я вас слушаю, — скучным голосом сказал гоблин и, не скрываясь, зевнул. — Я хотел бы получить деньги по этому чеку, — сухо проговорил Геральт и подал белый прямоугольничек зеленомордому, по возможности быстрее. Разглядев цифру, клерк в первый момент даже растерялся. Для банка 250 тысяч — в общем-то не деньги, Но обращать в наличные такую сумму в Большом Киеве редко кто решался. Возникал вполне оправданный риск прожить после визита в банк очень недолго, до ближайшего угла, например. А — -а -а -а", протянул клерк, — простите, я должен проверить подлинность чека и посовещаться с менеджером. Не будете ли вы так любезны подождать вон там? Надеюсь, вам будет удобно. Мы постараемся уладить ваше дело как можно быстрее. Клерк указал на неприметный диванчик в углу холла за развесистым южным кустом в необъятной катке. Перед диванчиком располагался стол с подборкой красочных журналов. Ни пылинки невозможно было разглядеть на листьях куста, убирали в зале регулярно и тщательно. Едва троица уселась, откуда-то вынырнула миловидная метисочка с явной примесью эльфийской крови и предложила кофе. Выглядела она любезно но чувствовалось, что к подобной клиентуре она питает глубоко скрываемое презрение и предпочитает вертеть задом перед хорошо одетыми толстосумами, у которых бумажники набиты туго, а мысли вращаются вокруг всего лишь нескольких незатейливых тем. От кофе Геральд отказался, а семён со Сходразвалычем осмелели и попросили чаю. Метисочка Белозуба улыбнулась и ушла, пообещав в скорости вернуться. С чаем, надо полагать. Но прежде, чем она вернулась, к столику пожаловал менеджер с чеком в ладони и с зеленомордым клерком по правую руку. Оба выглядели озабоченными. — Господин, — вопросительно начал менеджер, обращаясь к Геральту. — Иванов, — подсказал Геральт, предчувствуя, что не все в порядке. — Господин Иванов, у вас чек на предъявителя, выданный губернатором Харькова, я правильно понял? — Правильно, — подтвердил Геральт машинально принимая белый прямоугольничек из холеных пальцев менеджера. «К сожалению, мы не можем выдать деньги по этому чеку. Дело в том, что плательщиком указано Томовское отделение банка «Равновесие». Со вчерашнего дня банк «Равновесие» заморозил счета и прекратил платежи. Боюсь, что имеет место банкротство». «И что же мне делать?» – сквозь зубы спросил Геральт. Менеджер развел ладони в стороны. Возможно, есть смысл подъехать в отделение банка равновесия, но если говорить на чистоту, я полагаю, что денег вам не выплатят. Вот, если вы обратитесь к губернатору, и он выпишет чек на другого платежеспособного, милости просим, выдадим вам все в лучшем виде, процент у нас невысокий. — Спасибо. Мрачно перебил Геральт и встал. — Я могу от вас позвонить. — Губернатору? — Да. — Ну, если у вас имеются нужные номера телефонов, «Не смешите», — фыркнул Геральт, — «чтобы у крупнейшего банка Харькова не было выхода на губернатора?» Менеджер холодно улыбнулся. «Простите, но служащие банка не обсуждают подобные вопросы с клиентурой, а банк не предоставляет подобных услуг». Геральт поиграл с на щеках, хмуро убрал чек в карман, отодвинул с дороги клерка и направился к выходу. семён со сходразвала, чем переглянулись, и поспешили за ним. Пройдя половину расстояния до дверей, семён спохватился, трусцой вернулся к дивану и забрал позабытую Геральтом новенькую сумку. Менеджер и клерк провели странную кампанию долгими внимательными взглядами. Можно было не сомневаться, что губернатору о необычных визитерах банк сообщит очень оперативно.